Мы не решили сделать выписок из этой повести, потому что она решительно не допускает их. Это словно какое-то лирическое стихотворение, вся прелесть которого уничтожается одним выпущенным или измененным не рукою самого поэта стихом. Она вся в форме. Если выписывать, то должно бы ее выписать всю, от слова до слов. Пересказывание ее содержания – Даст о ней такое же понятие, как рассказ хотя бы и восторженный о красоте женщины, которую вы сами не видели. Повести это отличается каким-то особенным колоритом. Несмотря на прозаическую действительность ее содержания, все в ней таинственно. Лиц, какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке при свете зари или месяца. Особенно очаровательна девушка. Это какая-то дикая, сверкающая красота, обольстительная, как сирена, неуловимая, как ундина, страшная, как русалка, быстрая, как прелестная тень или волна, гибкая, как тростник. Ее нельзя любить, нельзя и ненавидеть. Но ее можно только любить и ненавидеть вместе. Как чудно хороша она, когда на крыше своей кровли с распущенными волосами, защитив глаза ладонью, пристально всматривается вдаль и то смеется и рассуждает сама с собою, то запивает эту полную раздолье и отваги удалую песню. Как по вольной волюшке, по зеленому морю ходят все кораблики-белопарусники. Промеж тех корабликов моя лодочка, лодка неснащенная, двухвесельная. Бурель разыграется,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 Вы видите человека с сильную волей, отважного, не бледнеющего никакой опасности, напрашивающегося на буре и тревоги, чтобы занять себя чем-нибудь и наполнить бездонную пустоту своего духа хотя бы и деятельностью без всякой цели. Наконец, вот и княжна мире Предисловие нами прочитано, теперь начинается для нас роман. Эта повесть разнообразнее и богаче всех других своим содержанием, но зато далеко уступает им в художественности формы. Характеры ее или очерки, или силуэты, и только разве один портрет. Но что составляет ее недостаток, то же самое есть и ее достоинство, и наоборот. Подробное рассмотрение ее – Объяснит нашу мысль. Начинаем с седьмой страницы. Печорин в Пятигорске у Елисаветинского источника сходится с своим знакомым юнкером Грушницким. По художественному выполнению это лицо стоит Максим Максимовича. Подобно ему это тип, представитель целого разряда людей. Имя нарицательное. Грушницкий... Идеальный молодой человек, который щеголяет своей идеальностью, как записные франты щеголяют модным платьем, а львы — ослиную глупостью. Он носит солдатскую шинель из толстого сукна. У него георгиевский солдатский крестик. Ему очень хочется, чтобы его считали не юнкером, а разжалованным из офицеров». Он находит это очень эффектным и интересным. Вообще, производить эффект – его страсть. Он говорит вычурными фразами. Словом, это один из тех людей, которые особенно пленяют чувствительных, романтических и романических провинциальных барышень. Один из тех людей, которых, по прекрасному выражению автора записок, «не трогает просто прекрасное» и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. В их душе прибавляет он часто много добрых свойств, но не на грош поэзии. Но вот самая лучшая и полная характеристика таких людей, сделанная автором же журнала. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, иногда тем и другим. Мы к этому очерку прибавим от себя только то, что они страх как любят сочинения Марлинского, и чуть зайдет речь о предметах сколько-нибудь нежитейских, стараются говорить фразами из его повестей. Теперь вы вполне знакомы с Грушницким. Он очень недолюбливает Печорина за то, что тот его понял. Печорин тоже не любит Грушницкого и чувствует, что когда-нибудь они столкнутся и одному из них не сдобровать. Они встретились как знакомые, и у них начался разговор. Грушницкий напал на общество, съехавшееся в этот год на воды. «Нынешний год, — говорил он, — из Москвы только одна княгиня Леговская с дочерью. Но я с ними не знаком». Моя солдатская шинель, как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня. В это время прошли мимо их колодцу две дамы, и Грушницкий сказал, что то княгиня Леговская с дочерью Мэри. Он с ними не знаком, потому что этой гордой знати нет дела, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью. Звонкую фразую, громко сказанную по-французски, он обратил на себя внимание княжны. Печорин сказал ему, «Эта княжна Мэри прихорошенькая. У нее такие бархатные глаза, именно бархатные. Я тебе советую присвоить это выражение, говоря о ее глазах. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках».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 Возвращаясь мимо того места, Печорин невидимый был свидетелем следующей сцены. Грушницкий был ранен или хотел казаться раненым, и потому хромал на одну ногу. Уронив стакан на песок, он напрасно усиливался поднять его. Легче птички подлетела к нему княжна и, подняв стакан, подала ему его с движением исполненным невыразимой прелестью. Из этого выходит целый ряд смешных сцен, худо кончившихся для Грушницкого. Он идеальничает, Печорин над ним тешится. Он хочет ему показать, что в поступке княжны не видит для Грушницкого никакой причины к восторгу или даже просто к удовольствию. Печорин приписывает это своей страсти к противоречию, говоря, что присутствие энтузиаста обдает его крещенским холодом, а частое сношение с флегматиком могут сделать его страстным мечтателем. Напрасное обвинение. Такое чувство противоречия понятно во всяком человеке с глубокою душою. Детская, а тем более фальшивая идеальность – оскорбляет чувство до того, что приятно уверить себя на ту минуту, что совсем не имеешь чувства. В самом деле, лучше быть совсем без чувства, нежели с таким чувством. Напротив, совершенное отсутствие жизни в человеке возбуждает в нас невольное желание увериться в собственных глазах, что мы не похожи на него, что в нас много жизни и сообщает нам какую-то восторженность. Указываем на эту черту ложного самообвинения в характере Печорина как на доказательство его противоречия с самим собою вследствие непонимания самого себя, причины которого мы объясним ниже. Теперь выходит на сцену новое лицо. Медик Вернер. В билетристическом смысле это лицо превосходно, но в художественном довольно бледно. Мы больше видим, что хотел сделать из него поэт, нежели что он сделал из него на самом деле. Жалеем, что пределы статьи не позволяют нам выписать разговоры Печорина с Вернером. Это образец грациозной шутливости и вместе полного мысли остроумия. странице 28-37. Вернер сообщает ему сведения о приехавших на воды а главное о Лиговских. — Что вам сказала княгиня Лиговская обо мне? — спросил Печорин. — Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна? — совершенно убежден. — Почему? — Потому что княжна спрашивала о Грушницком. — У вас большой дар соображения, — отвечал Вернер. Затем он сообщил, что княжна почитает Грушницкого разжалованным в солдаты за дуэль. «Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении?» «Разумеется». «Завязка есть», — закричал Печорин в восторге. «Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно». Далее Вернер сообщил Печорину, что княгиня его знает, потому что встречала в Петербурге, где его история, какая этого не объясняется в романе, наделала много шума. Говоря о ней, княгиня к светским сплетням приплела свои, а дочка слушала со вниманием. В ее воображении Печорин, по словам Вернера, сделался героем романа в новом вкусе. Вернер вызывается представить его княгине. Печорин отвечает, что героев не представляют, и что они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную. В шутках его проглядывает намерение. Мы скоро узнаем о нем. Оно началось от нечего делать, а кончилось, Ну, об этом после. Вернер сказал о княжне, что она любит рассуждать о чувствах, о страстях и прочем. Потом, на вопрос Печорина, не видел ли он кого-нибудь у них, он говорит, что видел женщину, блондинку, с чехоточным видом лица, с черную родинку на правой щеке. Приметы эти, видимо, взволновали Печорина, и он должен был признаться, что некогда любил эту женщину. Затем он просит Вернера не говорить ей о нем, а если она спросит, отнестись о нем дурно. «Пожалуй», — отвечал Вернер, пожав плечами, — и ушел. Оставшись наедине, Печорин думает о предстоящей встрече, которая беспокоит его. Ясно, что его равнодушие и ирония — больше светская привычка, нежели черта характера. «Нет в мире человека», — говорит он, —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 Они так громко хохотали, что любопытство переманило на его сторону некоторых из окружавших княжну. Он, как выражается сам, продолжал увлекать публику до захождения солнца. Княжна несколько раз проходила мимо его с матерью, и ее взгляд, стараясь выразить равнодушие, выражал одну досаду. С этого времени у них началась открытая война. В глаза и за глаза язвили они друг друга насмешками, злыми намеками. Верх всегда был на стороне Печорина, ибо он вел войну с должным присутствием духа без всякой запальчивости. Его равнодушие бесило княжну, и на назло ей самой только делало его интереснее в ее глазах. Грушницкий следил за нею как зверь. И лишь только Печорин... Придрег скорое знакомство его с Лиговскими, как он в самом деле нашел случай заговорить с княгинью и сказать какой-то комплимент княжне. Вследствие этого он начал докучать Печорину, почему он не познакомится с этим домом лучшим на водах. Печорин уверяет идеального шута, что княжна его любит. Грушницкий конфузится, говорит «какой вздор», И самодовольно улыбается. «Друг мой Печорин, — говорит он, — я тебя не поздравляю. Ты у нее на дурном замечании. А право жаль, потому что Мэри очень мила. Да она не дурна, — сказал с важностью Печорин, — только берегись, Грушницкий. Тут он стал давать ему советы и делать предсказания с ученым видом знатока. Смысл их был тот, что княжна из тех женщин, которые любят, чтобы их забавляли, что если с Грушницким будет ей скучно две минуты сряду, он погиб, что, накокетничавшись с ним, она выйдет за какого-нибудь урода из покорности к маменьке.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 Слова Печорина. И даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что еще доверчивее прежнего. У него даже появилось серебряное кольцо с чернью здешней работы. Я стал его рассматривать, и что же? Мелкими буквами имя Мэри было вырезано на внутренней стороне, и рядом число того дня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 которых повторить нельзя, и нельзя даже запомнить. Значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере. Вера никак не хотела, чтобы Печорин познакомился с ее мужем. Но так как он дальний родственник Лиговской, и как потому Вера часто бывает у ней, то она и взяла с него слово познакомиться с княгинейю. Так как в записке Печорина есть его автобиография, то и невозможно дать полного понятия о нем, не прибегая к выпискам, а выписок нельзя делать, не переписавшие большей части повести. Посему мы принуждены пропускать множество подробностей самых характеристических и следить только за развитием действия. Однажды, гуляя верхом в черкесском платье между Пятигорском и Железноводском, Печорин спустился во враг, закрытый кустарником, чтобы напоить коня. Вдруг он видит, приближается кавалькада. Впереди ехал Грушницкий с княжной мэри. Он был довольно смешон в своей серой солдатской шинели, сверх которой у него надета была шашка и пара пистолетов. «Причина такого вооружения та, — говорит Печорин, — что дамы на водах еще верят нападению черкесов.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 Чтобы ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь. Ничего не бойтесь, сударыня. Я не опаснее вашего спутника. Княжна смутилась от этого ответа. Вечером того же дня Печорин встретился с Грушницким на бульваре. Откуда? От княгини Леговской, сказал он очень важно, как Мэри поет. «Знаешь ли что?» — сказал я ему. «Я пари держу, что она не знает, что ты юнкер. Она думает, что ты разжалованный». «Быть может. Какое мне дело?» — сказал он рассеянно. «Нет, я только так это говорю. А знаешь ли, что ты нынче ужасно ее рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость. Я на силу мог ее уверить,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 Теперь тебе трудно познакомиться с ними, жаль. Это один из самых приятных домов, какие я только знаю. Я внутренно улыбнулся. «Самый приятный дом для меня теперь мой», — сказал я, зевая, и встал, чтобы идти. «Однако, признайся, ты раскаиваешься». «Какой вздор! Если я захочу, то завтра же вечером буду у княгини. Посмотрим».